Глава 14. Ракушка на скале. Для поправки здоровья и в качестве премии Коля на работе оплатили путевку в санаторий «Раскуль». А ведь как удачно вышло со сроками! Я тут же планировать начала. Сначала мы с Алисой в июле навестим бабу с дедом в Коровинке. А потом Коля поедет отдыхать и лечиться. Нельзя же нашу козловскую усадьбу оставить без присмотра в ягодный сезон. Самое горячее время. Черная смородина поспеет. Каждое утро спиток огурцов на грядке. Опять же, молодые кабачки и помидоры массово пойдут. В начале отпуска я решила заняться книгами, которые закупила по большой скидке еще прошлой осенью. Уж так я устроена. Вещь приобрела, надо носить или отдать тому, кто износит, чтобы зря в шкафу не валялась Книга куплена, прочитай я о смысле. Или подари тому, кто оценит. А у меня толстый том лекций Дмитрия Быкова по русской литературе без единой закладочки. Дала себе установки читать одну-две статьи в день, но увлеклась оглавлением, начала листать выборочно. Быкова сейчас многие пылкие патриоты ругают за политическую позицию. А мне интересны его тексты размышления о книгах и писателях. Сам стиль привлекает. Просто доступно, увлекательно. Во многом согласна, но и поспорить могу. Например, по поводу Сергея Шмелева. Быков пренебрежительно о нем пишет. Мол, чего там умилительное лето Господне и богомолье? А я вспомнила, с каким трепетом прочла «Неупиваемую чашу» и «Солнце мертвых». Разве Быков с этими текстами не знаком? Совсем не впечатлили? Шмелёва, кстати, тоже ругают за восторженное отношение к фашизму в начале войны. Но тема сложная. Надо печальную биографию писателя знать и нашу историю. А то ведь и Сталин с Гитлером некогда дружно общались. Так что скоро Быковский фолиант у меня запестрел флажками оранжевых закладок, а я узнала новые имена в отечественной литературе. Захотелось почитать стихи Инны Кабыш. Нашла сборник и долго не могла оторваться. Так все буднично знакомо по-женски, будто бы для меня, но не совсем обо мне. Вот хотя бы это стихотворение. То варит варенье в июле, тот жить собирается долго. Во всяком уж случае зиму намерен перезимовать. Иначе зачем ему это? И ведь не из чувства же долго Он гробит короткое лето На то, чтобы пенки снимать. Кто варит варенье в июле В чаду на расплавленной кухне, Уж тот не уедет на Запад И в Штаты не купит билет. Тот будет по мертвым сугробам Ползти на смороденный запах. Кто варит варенье в России, Тот знает, что выхода нет. ни на кабыш. Несколько раз перечла и задумалась. Неужели я от лютой безысходности варю семь видов варенья? Какое там на зиму? Самое вкусное клубничное Алиса еще до первого снега съедает. У нас семья сладкоежек. Неужели при своем саде будем в магазине подкрашенный крахмал покупать, переплачивать за упаковку хорошего бренда или искать чистоплотных бабушек на уличном рынке? А собирать ягоды очень люблю. Кропотливое занятие. «Сродни динамической медитации. У меня руки работают, а в голове сотни идей, сотни сюжетов. Бывают минуты, когда чувствую себя Генри Таро на Уолденском озере. Я тоже усердно возделываю свои бобы и нахожу тихую радость в работе на свежем воздухе». Жить было его профессией, восхищаться смыслом его существования, писать способом бунтовать или свидетельствовать. И куда уезжать? Зачем? Никто меня не гонит, не притесняет. Полной грудью душу хожу с поднятой головой. Я себя и на родине так хорошо кормлю, что рада любому поводу устроить разгрузочный день, чтобы вернуть фигуре слегка забытую стройность. У меня здесь вся малочисленная родня, теплый дом и прекрасный садик. Речка в трех шагах, и в дебрях черемухи соловьи трещат по ночам на разрыв души. Большая библиотека желанных книг, старых и новых. В специальных тетрадках по темам записаны фильмы, которые хочется посмотреть или обновить в памяти. Коллеги в школе уважают, с ребятами есть контакт. И все равно порой чувствую себя улиткой в уютной раковине. Замкнуто живу, обособлено. Прикрепилась к надежной скале и верю, что никто не сковырнет с места. Правда, иногда хочется уплыть, улететь, с интересными людьми встретиться, посмотреть на другую природу и интерьеры. Наверное, по натуре я космополит. Мне хочется узнать разные народы и страны, история, культура, быта, традиции. Но чтобы смело утверждать, будто за пределами родной страны лучше, Надо за границей хотя бы пару лет прожить. Сравнить бытовые удобства и ту же возможность чувствовать себя равным, полезным, счастливым. Таланты свои раскрыть, реализовать. Жаль, английский язык дается с трудом. Переводить со словарем немножко научилась, но до свободной речи, как до Китая, пешком. И какие же причины облизываться на заграничный рай? Тосковать и в том, что угораздила русская родица. Родина меня ничем не обидела, не обделила. Можно быть патриотом-космополитом или нужно обязательно выбирать. Дмитрий Быков свой выбор сделал. И Евгений Серебряков тоже сделал. А потом вернулся в Россию. У иммигранта грустная судьба. О том, что у границ родного государства идет настоящая война, В нашем городе напоминают только редкие маршрутки с буквой «З» на лобовом стекле и пара билбордов с именами героев спецоперации. То, что лично я замечаю, это наш вечный зов. «Доведи до добра. Усыпи лихо». Насчет военного конфликта мнения в Козловке разделились. Я старалась не вступать в споры, слушая противоположные доводы. Заглядывала в себя, искала интуитивное согласие или протест, и, утвердив в душе зыбкую опору, хотелось молчать, словно еще не пришло время для четких, уверенных и громких определений. Еще все очень двояко, туманно, или натура моя слишком слаба, сомневается, ищет подводные камни над якобы прозрачным течением. «Но как же так?» И ярых воинственных патриотов, и зарубежных ненавистников России бывает одинаково страшно, противно слушать, нет доверия никому. Со всех сторон пустая пафосная трескотня, болтовня, а мясорубка работает неустанно, ребята на границе конфликта гибнут или становятся калеками. Должна признать, после весенних тревог в начале лета мы немного расслабились, Магазины в городе завалены продуктами, цены стабилизировались, о сахарном и солевом ажиотаже марта даже вспоминать неловко. У нас каждый день салатики со своего огорода. А в городе, говорят, пучок петрушки и кинзы стоит всего 30 рублей на уличном рынке. Молодая морковка по 50, а ящик сочных нектарин Коля в прошлые выходные взял по 100 рублей за килограмм. Все, как в прошлый сезон, даже дешевле. Либо большой урожай, либо торговцы не жадничают, торопятся сбыть товар. С учительских отпускных я купила в рассрочку новый крутой ноутбук. Так сказать, запаслась технологиями впрок. А то пугают, что совсем оставят страну без иностранной электроники. Могла сразу оплатить всю сумму. Но ведь нужно еще отложить средства на одежду и школьные принадлежности будущей пятиклассницы. также себе мечтала обновить гардероб. Мысленно я уже расфасовала каждую летнюю неделю по виртуальным банкам и тщательно закрутила, чтобы планы не сорвались. Главное не увлекаться новостями по ТВ и в горячих пабликах телеграмма не лезть в диалоги. Иначе не поможет успокоительный травяной сбор из Германии по прошлогодней цене. «280 рублей за флакончик». И все получалось. Мы заранее собрали Коле дорожную сумку, купили новые плавки и модные очки для бассейна, эффектные шлепанцы и полотенца с брутальной медвежьей мордой. Коля сам придирчиво подбирал вещи, будто хотел кому-то понравиться, а я притворялась ревнивой женой и просила его вести себя хорошо. Вдруг поняла, что нисколько не переживаю. Будет он с отдыхающими тетками флиртовать или, как обычно, замкнется в комнате с телефоном. Была в нем уверена, а вернее, готова к любому повороту событий. Странное равнодушие и отчуждение. Ну, Но потискает ночью чужую женщину. Сам же утром начнет ее стыдиться и рваться домой. «Я же его знаю». Я больше в себе открытий опасаюсь, а потому на курорты одна не стремлюсь. Удивительное дело, зная свои слабости и греховные думы, терпиме отношусь к другим. Понимая себя, других не сужу. В июле мы с Алисой, как обычно, десяток дней погостили у моих родителей в деревне. Золотое время. Курочки-цыплятки роются в земле под яблонями. Коробки старых детских книг пахнут древесной трухой и тмином. Прогулки с бесшабашным роем вдоль кромки поля с сизыми колосьями поспевающей пшеницы. «Алиска, смотри, хлеб растет. Можно попробовать?» Я вынимаю из колоса зерно и передаю дочери. А та долго разглядывает и мнет в ладони перед тем, как засунуть в рот. «Хм, сладкое. Лишь одно постоянно коробило душу». На заборе заброшенного дома при выходе из села ветер трепал объявление о наборе добровольцев на Донбасс. Среди знакомых желающих не было. Говорят, в соседнем районе уже двух контрактников схоронили за месяц. Перед нашим отъездом папа стал жаловаться на слабость и ломоту в суставах, а потом свалился с температурой. Мы уже, будучи в Козловке, узнали, что подтвердился тест на ковид. Поражение легких составляет 40%. Мама тоже заболела, но оставалась дома на карантине. А вот отца увезли в больницу. Не нравилось мне его настроение. Спать не могу. Кажется, вот-вот задохнусь. И умереть не страшно. Тебя вырастили, внучку сама досмотришь. Можно на вечный покой. И такие же унылые речи больной мамочке вещал каждый день во время телефонных разговоров. Я подбадривала обоих, корила за упаднический дух, а у самой сердце заходилось. Свекровь от этой заразы сгорела, не вылечили. Когда отцу стало немного лучше, захворала моя Алиса. На второй день, как мы Колю проводили в санатории я даже порадовалась, что он не подхватит наших болячек. Сама я продержалась температурой еще пару дней и тоже вызвала врача. Но в результате теста не сомневалась. Симптомы знакомы. По ощущениям, тот же грипп, только с экзотическим названием. И прививки не помогли. Хотя папа говорит, у них в палате сейчас поровну привитых и тех, кто всякими способами отмазался. Причем привитые даже быстрее на поправку пошли. Тут задумаешься. Август мы с Алисой вдвоем встретили. На улице жарко, сухо, напор воды в уличном кране слабый. Пока-пока ведро набежит, а надо в теплицах овощи поливать. Баклажаны пушистые листочки опустили, как мятые тряпочки. Глянцевая зелень перцев скукожилась. Я сама еле ноги передвигаю, дотащу лейку, передохну на колесе, отдышусь и новый заход. Никого же не попросишь идти в очаг болезни, тем более, что Лена беременна от Сереги, хочет сладить Любе братишку и получить солидный материнский капитал на постройку дома. Рада за них. Каждый вечер слышу в трубке веселый голос и с трудом могу отвечать, просто нет сил. Алисе сбиваю жар и буклином. Хороший препарат, помогает быстро и надолго. Дочь засыпает, а мне всякая ерунда лезет в голову. Может, папино настроение передалось. Депрессия, тот же вирус. Включаю новенький серебристый ноутбук и забираюсь с ногами в кресло, чтобы отвлекаться на фильмы. Начала с исторического сериала про Екатерину II. Нравится Марина Александрова в этой роли. Заодно вспоминаю историю XVIII века. Как Суворов с турками воевал и подавлял пугачевский бунт как Потемкин истреблял в Крыму проклятые невольничьи рынки и распахивал дикую степь. Строил Севастополь, Николаев, Херсон. Стало зорче вглядываться в настоящее время. Многое повторяется, сходится. Глубоки оказались корни сегодняшнего конфликта на Украине. Не первое столетие у России идет с Европой вражда. Потом случайно наткнулась в интернете на фильм с Катрин Денев. «Я и ты». Вот уж отдохнула душой, даже открытие для себя сделала. Простые французы скромно живут, держат маленькие дачи, на которых выращивают зелень, радуются возможности погулять у реки в выходной день. И после сорока лет начинают новые отношения, находят новых друзей. Спокойный фильм, поучительный. Надолго остался в сердце. И второй фильм, если правильно поняла название, «За сигаретами», тоже с Катрин Денёв, но после просмотра я для себя иначе его назвала «Ракушка на скале». Эта метафора несколько раз звучит в диалогах. Картина о женщине, которая в юности выиграла местный конкурс красоты и должна была представлять свой город на уровне страны, но так и не добралась до финала. Об одинокой женщине. Хотя и старенькая мать под боком, щедра на советы, и взрослая дочь сначала осыпает претензиями, а потом оставляет внука на время собственных поисков работы. Неторопливый фильм, без бурных сцен и ярких потрясений, будто оператор навел камеру на будни обычной француженки в зрелом возрасте. Сюжет очень простой. Ни драма, ни комедия. Просто жизнь женщины ближе к закату когда кажется, что все самое важное и прекрасное осталось далеко позади. Зацепили меня эти картины, тронули до слез, помогли забыть о недомогании, показали, как много нас в мире таких разных и таких похожих, несмотря на национальности и координаты места. Нельзя унывать. На следующий день мама позвонила, сообщила неприятную новость. Я утром ходила в большой огород и рассеянное забыла калитку закрыть. Соседская собачонка забежала в ограду, задавила восемь молоденьких кур. Представляешь, что я отцу скажу? Он полтора месяца над ними трясся, с рук кормил, от котов и коршунов охранял. А теперь они уже подросли, окрепли, от клуши отстали. И эта шавка с ними разделалась в пять минут. Мама, успокойся. Ну, тяжело, понимаю, но уж дело сделано. Хочешь, сама папе скажу. Тоня, их теперь надо собирать, а я не могу. Голова кружится, руки дрожат. Вчера еще лежала с температурой. И ругаю себя, вот дура. Сейчас на войне молодые ребята гибнут, пока их матери дома с ума сходят. А мы тут по курицам плачем. Но ведь как жалко, Тоня, как глупо. За пять минут из-за соседской дурной шавки пропасть. Я виновата, не закрыла ворота. И ничего исправить нельзя, назад не вернуться. Дальше мы говорить не могли. Наверное, с минуту только сопели в трубку. Потом я голос повысила. Хочешь, приеду с Алисой. Маски наденем, закажем такси. Да куда уж вам сидите дома, лечитесь, сама справлюсь. Выговорилась, будет легче. Отцу пока не сообщай. Вернется, вместе будем решать. Половину птичника за пять минут, Тонь, как обидно. Нет, все, я уже ситуацию приняла, осталось двор прибрать. Сколько хватит сил? А щиплю заморожу, нашего роя тоже кормить надо. А то все хлеб до да обрезки. «Держись, мам, следи за воротами. А я сейчас к соседке схожу на разборке Это ведь не первый случай на нашей улице. Весной та же собачонка утку Басовых задавила. Пусть садят свою суку на цепь. Или соберу подписи, чтобы ее ликвидировали. Сколько можно терпеть? Я не знаю, почему мы все терпим, Тоня. Ведь кто-то может протестовать». Помню, Гриша Казанцев не стал разбираться, чей кот утащил у него цыплёнка. Мелкашку достал и у глаз вышиб. Своё надо защищать. И следить за заборами. Я с тобой согласна, мам. Своё надо защищать, беречь на мировом уровне и в масштабах собственного двора периметром 40 метров. Тонь, у нас ведь гораздо больше, задумалась мама. Тем более. Вечером этого же дня я наткнулась в интернете на февральскую статью российских писателей и поэтов в поддержку Донбасса. Мол, специальная военная операция была мерой вынужденной, но справедливой. Поэтесса и русовет Инна Кабыш тоже подписалась. Остается варить варенье.